235. Матерь Агни-йоги. Хорошо раз и навсегда твердо решить идти, не меняя шага при всех и всяких условиях. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, какие бы мысли или восприятия не проникали в сознание, шаг продвижения остается неизменно ритмичным и твердым. Иначе, Всевозможные отвлекающие обстоятельства или неудачи, или нагнетение тьмы могут задержать. Движение по пути совершается, несмотря ни на что и всему вопреки.